призрак 20 века. Чаще всего ее видят, когда зрительный зал практически полон. Есть история о человеке, который пришел на последний сеанс и обнаружил, что публики вокруг почти нет. Где-то посреди фильма он заметил. Она сидит рядом с ним, хотя секунду назад кресло было свободно. Он посмотрел на нее. Она повернула голову и тоже взглянула на него. Из носа у нее текла кровь. Глаза большие, испуганные. У меня болит голова, прошептала она. Я выйду на минутку. Вы расскажете мне, что я пропущу. И в этот момент человек осознал, что она бесплотна, как подвижный синий луч света, испускаемый кинопроектором. Другая история о том, как в четверг вечером в Роузбад забрела компания молодых людей. Один из них сел рядом с одинокой женщиной, одетой в синее. Перед сеансом молодой человек решил завести разговор. «Не знаете, что будут показывать завтра?» – спросил он ее. «Завтра в кинотеатре будет темно», – отвечает она. «Это последний сеанс». Начался фильм, и она исчезла. А по дороге домой молодой человек попал в автокатастрофу и погиб. Эти и многие другие легенды о Роузбаде – неправда. Такие сказки о привидениях придумывают люди, посмотревшие слишком много фильмов ужасов. Они уверены, что знают, какой должна быть настоящая история о призраках. Олег Шелдон, одним из первых, видевший «Имоджин Гилкрист», владеет кинотеатром Роузбад и в свои 73 нередко сам стоит за кинопроектором. После нескольких минут разговора с человеком Алик может точно определить, видел ее этот человек или нет. Но то, что он знает, он держит при себе и никогда никого публично не опровергает. Это повредило бы бизнесу. Тем не менее, Алик знает. Если кто-то утверждает, будто она прозрачна, то на самом деле он ее не видел. Люди придумывают, что у нее из носа, ушей, глаз кровь лилась ручьем что она умоляюще смотрела на них, просила их позвать кого-нибудь, просила помочь ей. Но она вовсе не истекает кровью. И если заговаривает с кем-то, то не для того, чтобы попросить позвать врача. Большинство выдумщиков начинают свои рассказы словами «Вы не поверите, но я сейчас видел ее». Так и есть. Алик не верит им, хотя выслушает их с терпеливой, даже подбадривающей улыбкой. Те, кто действительно встретил ее, не бросаются искать Алика, чтобы поделиться с ним. Обычно он сам их находит, когда они потерянно бродят на ослабевших ногах по пустому фойе кинотеатра. Они перенесли шок, они неважно себя чувствуют, им хочется присесть. Они никогда не скажут «Вы не поверите, что я сейчас видел». События еще слишком свежо в их памяти. Мысли о том, поверят им или нет, придут гораздо позднее. Зачастую они подавлены и безропотны. Когда Алик думает о том впечатлении, которое она производит на собеседников, он обычно вспоминает Стивена Гринберга, прохладным летним днем 1963 года, вышедшим из кинозала посреди фильма «Птицы». Стивену было 12 лет, и пройдет еще 12 лет, прежде чем он станет знаменитым. В тот день он был не золотым мальчиком, а просто мальчиком. Алик прогуливался в переулке за Роузбадом с сигаретой во рту, когда услышал, как у него за спиной с лязгом распахнулась дверь пожарного выхода из кинозала. Он обернулся и увидел в дверном проеме Долгоязова парнишку. Он просто стоял там, не выходя на улицу и не возвращаясь в зал. Мальчик щурился в резком белом свете солнца с растерянным и удивленным видом ребенка, только что пробудившегося от глубокого сна. Темноту за его спиной наполняло пронзительное чириканье тысяч воробьев. На фоне птичьего гомона Алик различил недовольные возгласы потревоженных зрителей. «Эй, парень! Давай или туда, или сюда!» — сказал он. «Ты впускаешь в зал свет!» «Мальчик!» Алик еще не знал его имени, повернул голову назад, в темноту зала. Спустя долгий миг он шагнул на крыльцо, и дверь за его спиной мягко закрылась на пневматических пружинах. На дальше он не пошел и по-прежнему молчал. Птицы шли в Роузбаде уже две недели, и хотя с фильма порой уходили зрители, среди них никогда не бывало 12-летних мальчишек. Это один из тех фильмов, каких мальчишки ждут годами. Но кто знает, может у парня слабый желудок? «Я забыл в зале свою колу», – произнес мальчик отстраненным, ничего не выражающим голосом. «В бутылке еще много осталось. Хочешь вернуться за ней?» «Нет». И когда мальчик обратил на него яркие от испуга глаза, Олег понял. Он докурил сигарету и выбросил окурок. «Со мной сидела мертвая дама», — выпалил паренек. Алик кивнул. «Она говорила со мной». «Что она сказала?» — спросил Алик и снова взглянул на мальчика. У того глаза стали круглыми от неверия случившегося. случившееся. Она сказала, что ей нужно с кем-то поговорить, что если фильм ей нравится, она просто не может молчать. «Алик знает». Она заговаривает с людьми, когда хочет поделиться впечатлением о фильмах. Обычно она обращается к мужчинам, но иногда заводит беседу и с женщинами, самая известная из которых – Луис Вайзель. Алик давно уже разработал теорию о том, почему она является людям. Много лет он ведет записи в «Желтом блокноте». У него составлен список всех, кому она являлась, с пометкой о фильме и о дате. Виланд Кинг, Гарольд и Мод, 1972, Джоэл Харлоу, Голова Ластик, 1977, Хелл Просто Кровь, 1984 и многие другие. С годами у Алика сформировалось довольно четкое представление о том, при каких условиях ее появление наиболее вероятно. Однако детали теории постоянно пересматриваются. В молодости он постоянно думал о ней, осознанно или подспудно. Она была его первым и самым сильным наваждением. Затем Алик ненадолго отвлекся, когда кинотеатр начал пользоваться популярностью, а его владелец стал уважаемым бизнесменом, приобрел вес в обществе, в торговой палате и в городском совете. В те дни он неделями не вспоминал о ней, и только если кто-нибудь видел ее или притворялся, что видел, Старое наваждение накатывало с новой силой. Но после развода дом он оставил жене, а сам переехал в маленькую квартирку под кинозалом. Почти совпавшего с открытием на окраине города восьмиэкранного киноцентра, Алика снова стали преследовать навязчивые мысли. Правда, не столько о ней, сколько о самом кинотеатре. Но какая разница? Никакой, считал Алик. Мысли о кино всегда приводит его к мыслям о ней. Он никогда не предполагал, что когда-нибудь станет таким старым и заработает столько денег. Теперь он плохо спит, потому что в голове бурлят идеи, сумасшедшие, отчаянные идеи о том, как удержать кинотеатр на плаву. По ночам он не может отвлечься от мыслей о доходах, расходах, персонале, ликвидном имуществе. А когда он устает думать о деньгах, он начинает думать о том, что его ждет, если кинотеатр закроется. Воображение рисует ему дом престарелых, матрасы, воняющие мазью от боли в суставах, и сотни чудаковатых беззубых стариков, днями напролет сидящих перед телевизором в душной общей комнате. Он представляет себе место, где он поблекнет постепенно и безвольно, как линяют обои на ярком свете. Ужасная картина. Но еще страшнее вообразить, что станет с ней, когда Роузбат закроется. Он видит кинозал без кресел, Пустое гулкое помещение, горки пыли в углах, окаменевшие комки жевательной резинки, намертво приставшие к бетонному полу. По ночам сюда проникают местные подростки, чтобы выпить и заняться сексом. Он видит разбросанные бутылки, безграмотные граффити на стенах и одинокий использованный презерватив перед сценой. Он видит заброшенное и испоганенное пространство, где ей суждено выцвести в ничто или не суждено. И это худшее из его опасений. Алек впервые увидел ее и говорил с ней, когда ему было 16. Через шесть дней после того, как узнал о гибели старшего брата, где-то на юге Тихого океана. Президент Трумэн прислал семье письмо с соболезнованиями. Это было стандартное письмо, но внизу страницы Трумэн расписался собственноручно. Алик тогда не плакал. Неделю он провел в состоянии шока, как понял много лет спустя. Он потерял самого дорогого человека в мире, что глубоко травмировало его. Но в 1945 году никто не использовал слово «травма» применительно к чувству. Единственный шок, о котором тогда говорили, это контузия. По утрам он говорил матери, будто идет на занятия. Но в школу он в те дни не ходил. Он бродил по центру города в поисках неприятностей. Он воровал в закусочных шоколадки и ел их на заброшенной обувной фабрике. Ее закрыли, потому что все мужчины сражались либо во Франции, или на Тихом океане. Перевозбужденный поступлением сахара в кровь, он швырял в окна камни, отрабатывая технику броска. Однажды он забрел в переулок позади Роузбада и заметил, что вход в кинозал закрыт неплотно. Створка двери, выходящая в переулок, представляла собой гладкий лист металла без ручки или единого выступа. Но Алекс сумел подцепить край ногтями, и дверь подалась. Время было дневное, и зал заполняли дети до 10 лет и их мамаши. Пожарный выход, сквозь который он проник внутрь, располагался в середине зала. Там небольшое углубление в стене скрывало тень. Никто не видел, как он вошел, и Алик прошмыгнул вдоль прохода к задним рядам, где разглядел несколько свободных мест. «Джимми Стюарт отправился на Тихий океан», сказал ему брат Рэй, когда приезжал в отпуск в последний раз. Они перекидывались мечом на заднем дворе. И сейчас, наверное, мистер Смит выколачивает из Токио красное дерьмо ковровой бомбежкой. Как тебе такая сумасшедшая идея? Рэй называл себя фанатом кино. Вместе с Аликом они сходили на все фильмы, что крутили во время его месячного отпуска. «Батаан», «Армия Донована», Идти своим путем. Теперь в зале Роузбат Алик смотрел киножурнал. Очередную серию похождений поющего ковбоя с длинными ресницами и темными, почти черными губами. Это было неинтересно. Алик ковырял в носу и размышлял о том, как бы раздобыть Кока-Колы без денег. Наконец начался фильм. В первые секунды Алик не мог понять, что это за дурацкое кино, а потом пришел в уныние. Судя по началу, он попал на мюзикл. На синем экране появилась сцена, куда один за другим вышли оркестранты. Перед музыкантами встал человек в накрахмаленной рубашке и стал вещать о том, какое небывалое доселе развлечение предстоит зрителям. Когда речь зашла о киностудии Уолта Диснея и художниках, Алик втянул голову в плечи и стал потихоньку сползать вниз по сиденью. Оркестр грянул всеми своими струнными и духовыми что-то драматическое. В следующее мгновение я вью стали самые страшные опасения Алика. Это был не просто мюзикл, это был мультипликационный мюзикл. Но, ну, разумеется, как же он сразу не догадался? Зал набит дитворой, время три часа пополудни, сельди на неделе а в качестве журнала показывают сериал о напомаженном ковбое, распевающем сладенькие песенки про высокогорные равнины. Само собой, за этим мог следовать только мультфильм. Через некоторое время он все же приподнял голову и украдкой глянул на экран. А потом уже не отрывал глаз от странной абстрактной анимации. Серебряные капли дождя на фоне клубов дыма. Лучи расплавленного света, пересекающие пепельное небо. Он выпрямился и сел поудобнее. В своих чувствах он пока не мог разобраться. Ему скучно, но в то же время он увлечен, почти очарован. Трудно оторваться от экрана. Видеоряд лился на него непрерывным гипнотическим потоком: сплохи красного света, кружение звезд, царство облаков, окрашенных алым сиянием закатного солнца. Вокруг Алика ерзали на складных сиденьях малыши. Девочка спросила громким шепотом «Мама, а когда начнется про Микки?» Для детей такой необычный мультфильм был чем-то вроде урока в школе. А Алик тем временем вытянулся в струнку и даже наклонился немного вперед, положив руки на колени. Началась вторая часть мультфильма. Оркестр от Баха перешел к Чайковскому. Перед завороженным взором порхали с ветки на ветку, Хрупкие феи в темном лесу. Они касались волшебными палочками цветов и нити паутины, набрасывая на них сверкающее покрывало росы. Озадаченный и потрясенный Алик следил за их беззаботным полетом с каким-то странным томлением. Неожиданно для себя он понял, что готов сидеть и смотреть этот фильм вечно. «Я могла бы сидеть здесь вечно», прошептал кто-то рядом с ним. Голос был девичьим. Сидела бы, смотрела и никуда бы не уходила. Он понятия не имел, что рядом кто-то есть, и вздрогнул, услышав голос так близко. Когда алек садился, ему казалось... Нет, он был уверен, что кресла по обе стороны от него пусты. Он повернул голову. Она была немного старше его, всего на несколько лет. Алик не дал бы ей больше двадцати его с первого взгляда поразило, какая она хорошенькая. Сердце Алика забилось при мысли о том, что с ним заговорила такая девушка. Он мысленно пригрозил себе. Попробуй только все испортить. Но она на него не смотрела, увлеченная фильмом. На губах её плавала улыбка, восхищенная и по-детски удивленная. Алик отчаянно хотел сказать что-нибудь умное, но все слова и мысли куда-то улетучились. Она склонялась в его сторону, не отрывая глаз от экрана, и левой ладонью слегка прикоснулась к его руке, лежащей на подлокотнике. «Извини, что мешаю тебе смотреть», — шепнула она. «Когда фильм мне нравится, я просто не могу молчать, ничего не могу с собой поделать». В следующий миг почти одновременно до сознания Алика дошли две вещи. Во-первых, ее ладонь была ледяной. Даже через свитер он почувствовал могильный холод ее пальцев и немного испугался. Во-вторых, на ее верхней губе под левой ноздрёй он заметил каплю крови.